Глава 27. Захват. Вся оперативная группа Стерховой, за исключением Татьяны Краюшкиной, собралась в ее кабинете. Прошло несколько часов с тех пор, как Стратонов связался с тамбовскими коллегами и направил официальный запрос на задержание колодяжного. За окнами было темно, в комнате светились только настольные лампы. Расположившись на стульях, все ждали звонка из Тамбова. Время от времени кто-нибудь вставал и курил у открытой форточки. Это ожидание сближало членов оперативной группы больше, чем все предыдущие совещания. Именно сейчас, когда все они с тревогой глядели на телефон, за несколько сот километров отсюда решался исход этого сложного дела. «Что же они так долго?» – не выдержал Платона, встал и заходил по комнате. «Могли бы позвонить, сказать что то да как». «Терпение, Павел, терпение», – сказала Анна и посмотрел на Клейменова. «Тут, в отличие от нее, действительно был спокоен». Звонок прозвучал в половине первого ночи, когда Платонов и Усков уже спали. Пронзительный трель допотопного аппарата подняла бы и мертвого. В считанные секунды все сгрудились возле него. Анна взяла трубку. Стерхова слушает. Незнакомый мужской голос коротко сообщил. «Ориентировка фальшивая. Упомянутые вами лица по названному адресу не проживают». «А тетка?» – спросила Анна. «Нет никакой тетки. В квартире живет молодая пара с ребенком». Про колодяжных они ничего не знают. Представляю, как вы их переполошили. А что делать? Такая наша работа», – грубым голосом ответил мужчина. «Видели бы вы лицо того парня, когда он открыл дверь и увидел оперативников с автоматами и большой кувалдой?» «Ну что же, спасибо за помощь». Положив трубку, она сказала. «Там никого нет». Колодяжный обвел нас вокруг пальца. «Зуб даю», – ему позвонил сосед, – зло прорычал Усков. «Помните мужика, который вертелся у дома?» «Я хорошо его знаю. У такого никакая информация в заднице не задержится». «Так или иначе, теперь нам нужно все начать сначала», сказала Анна. «У кого есть свежие мысли по этому поводу?» «Откуда им взяться?» проворчал Усков. «По домам пора расходиться, а утром на свежую голову. Может, что и придумаем». Его перебил Клейменов. «Необходимо выяснить, откуда поступил звонок. Колодежный звонил с мобильного?» «Да» ответила Анна и посмотрела на Бернардели. «Иван Лукич, есть такая возможность?» «Да что вы!» Он посмотрел на часы. Час ночи, все давно спят». Потом, помолчав, спросил. «Какой оператор связи?» Стирхова заглянул в мобильник и продиктовала номер, с которого звонил кладяжный. Бернардели записала его на листе и нехотя проронил. «Есть у меня один человечек в этой компании. Работает в техподдержке. Но я ничего не обещаю». Ну так позвоните ему. При условии, что это будет неофициально. Хотя бы так, согласилась Анна. Бернардели вновь посмотрела на часы, вздохнула и, прихватив с собой записанный номер, вышел из комнаты. Пока его не было, все хранили молчание. А когда он вернулся, взгляды обратились к нему. Ну, что? Что там? Рассказывай. Сигнал с этого мобильника поступил на сотовую вышку в окрестности поселка Качинские дачи, район лесополосы и дачных кооперативов сказал Бернардели. «У кладежных есть дача? Кто знает?» Воскликнула Анна, оглядевшись, тут же осеклась. «Ну да, откуда?» Потом она что-то вспомнила, схватила свой телефон и стала лихорадочно перебирать контакты. «Да где же он?» «Вот, Савельева». Стерхова набрала ее номер. «Час ночи», — полголоса напомнил ей Платонов. «Плевать». Услышав голос Савельева, Анна пояснила. «Это не вам». И, выслушав неизбежные в такое время упреки, сказала: Знаю, что ночь, но вы мне очень нужны. Только один вопрос. У колодяжных есть дача? Что? Досталось от стариков? Это не важно, где она находится. Назовите место. Качинские дачи? Адрес? Адрес какой? Название кооператива. Выслушав ответ, Анна, приказала Савельевой. Немедленно собирайтесь. Через 15 минут за вами заедут. Схватив сумку и пальто, стерх варинулась к двери. «Едем к Савельевой. Она может показать, где находится дача кладежных. Уверена, они скрываются там». Клименов засомневался. «Не слишком ли это просто?» «Никто не помешает проверить». Словно споткнувшись, она остановилась и посмотрела на Николая. «Другой зацепки у нас нет». «А как же группа захвата?» – поинтересовался Усков. Она махнула рукой. «Как-нибудь обойдемся. Оружие возьмите с собой». Когда микроавтобус, на котором ехали Анна, Клеменов, Усков, Платонов и Савелева, прибыл к дачному кооперативу, уже светало, но еще не рассвело до конца. Автомобиль пробирался по ухабистой дороге между темными прямоугольниками щитовых и бревенчатых домик. савелева ежилась от холода и руководила маршрутом. «Сейчас налево, прямо, прямо. Господи, как же здесь холодно. А теперь сверните направо». До дома Колодежных было уже недалеко, автомобиль пошел в гору, и его мотор заурчал гуще. Но как только он свернул на повороте, все вдруг увидели над крышами дач вздымавшийся к небу густой черный дым. — Кажется, там пожар, — проронила Анна, и у нее тяжело под ложечкой. Она окрикнула водителю. — Гони! Тот резко прибавил скорости, и савелева едва успевала показывать, где нужно свернуть. Когда добрались до места, сбылись самые плохие предположения. Они увидели, что горит дом колодяжных. Огонь к тому времени уже перекинулся на крышу. Языки пламени были яркими, хищными и танцующими. Черные хлопья копоти порхали в воздухе, оседая на крышу автобуса и голову вышедших из него людей. В какое-то мгновение они показала, что в доме мелькнула тень. «Смотрите!» – Анна указала рукой на окно. «Там кто-то есть!» Не дожидаясь ничьей помощи и не отдавая себе отчета, стерх ринулась вперед, выбила ногой непрочную дверь и скрылась в горящем доме. Последствия этого демарша могли быть фатальными. Полыхавшая крыша дома рухнула ровно через минуту после того, как Клейменов выволок Анну на улицу и оттащил к автобусу. Покрытой копотью с подпаленными волосами и в обгоревшем пальто, она стояла рядом со всеми и безмолвно наблюдала, как пламя пожирает остатки дома. Никто из присутствующих не сомневался в том, что внутри горели колодяжные. Формально муж и жена, а по сути преступник и жертва. Глядя на огонь, Анна думала, может, это и к лучшему, если Елена Васильевна не узнает, что жила с человеком, который убил ее мать. В восьми утра из Качинских дач надгоравшее пепелище приехала машина пожарных и оперативный наряд полиции с криминалистом. Когда огонь потушили и все тщательно пролили водой, Криминалист приступил к осмотру. Остальные выстроились по периметру сгоревшего дома, ожидая ответ на главный вопрос. Вскоре криминалист сообщил. Двое сгоревших, пол определить пока не могу, но скорее всего мужчина и женщина. Услышав это, Савильева громко заголосила. Лена, Леночка, какая страшная смерть. Водитель обнял ее и повел к автобусу. Идемте, в аптечке есть Валериан. Ну вот, все и разрешилось. «И что характерно само собой», – с удовлетворением сказал Усков. «Дело сделано. Ждем свидетельства о смерти и прекращаем расследование в связи со смертью подозреваемого. Об этом говорить преждевременно. Ждем заключения Анатома. Она поморщилась, стянула с плеча обгоревшее пальто и попросила Клейменова. «Что там у меня? Посмотри». Оглядев ее руку и плечо, Клейменов побледнел. «Да у тебя тут ожог». Валдель на половину плеча и кровь. Он бросился к полицейскому. «Скорую вызывайте». «Не надо!» – крикнула Анна. «Вернемся в город, отвезешь меня в поликлинику».